Вирджиния Волф. Дом с привидениями. Дом с привидениями. В какой час не проснись, первое, что ты слышал, звук захлопнувшейся двери. Из комнаты в комнату шли они рука об руку, поднимая тут, открывая там, проверяя. Пара призраков. «Вот здесь же оставили», — говорила она. «Ой, и тут тоже!» — откликнулся он. «Наверху!» — пробормотала она. «И в саду!» — прошептал он. «Тихо!» — сказали в унисон. «Не то мы их разбудим». «Но это не вы разбудили нас. О, нет!» Ищут, отдернули занавеску, скажет кто-то и прочтет еще пару страниц. «Вот, теперь нашли!» — уверенно кивнет и остановит карандаш на полях а потом, устав от чтения, поднимется, чтобы пойти и убедиться воочию. Дом пуст, двери распахнуты, слышно только довольное воркование голубей да звук работающей на ферме молотилки. «Зачем я здесь? Что я ищу?» «Руки пусты. Может, все-таки наверху?» «На чердаке яблоки. Так что снова вниз». Сад, как всегда, неподвижен, и только книга соскользнула в траву. Но в гостиной они, наконец-то, это нашли, хотя никто и никогда их не видел. В окне отражались яблони, отражались розы, сквозь стекло все листья оказались зелеными. Если они были в гостиной, яблоко поворачивалось желтым боком. Но всего через мгновение, если дверь открыта, что-то развешено по стенам, расстелено по полу и маятником свисает с потолка. Но что это? Руки пусты. По ковру пронеслась тень дрозда. Из глубин тишины всплывает булькающее воркование голубя. «Здесь, здесь, здесь!» Мягко пульсирует весь дом. «Сокровище надежно спрятано. Комната!» Пульсация резко оборвалась. «Значит, тут спрятано сокровище!» В следующее мгновение свет померк. Снова в сад? Но деревья, откуда все эти тьмы, ловят заблудившийся лучик солнца. Такой тонкий, такой редкий, тихо погрузившийся в глубину, лучик, что звал меня, вечно горел за стеклом. Смерть была стеклом, смерть стояла между нами. Забрала сначала женщину сотни лет назад, оставляя дом, запечатывая окна, погружая комнаты во тьму. Он покинул дом, покинул ее, отправился на север, на восток, видел перевернутые созвездия в южном небе, искал дом, нашел его, вернувшись. «Здесь, здесь, здесь!» — радостно забилось сердце дома. «Сокровище твое!» Ветер проносится по аллее, деревья гнутся и раскачиваются туда-сюда, лунный свет плещется в каплях дождя, но из окна тянется путеводный лучик фонаря. Свеча горит ровно и неподвижно. Бродят по дому, открывают окна, шепчутся, чтобы не разбудить нас, пара призраков в поисках своего счастья. «Здесь мы спали», — говорит она. «Бесчисленные поцелуи», — эхом откликается он. «Проснувшись с утра, серебро меж ветвей. Наверх». В сад, когда наступило лето, когда выпал снег. В отдалении хлопают двери по очереди ритмично, словно бьется сердце. Они приближаются, замирают в дверях. Ветер стихает, серебро дождя течет по стеклу. В глазах темнеет, но рядом не слышно шагов. Не видно женщины, простирающей свой призрачный плащ. Его руки заслоняют свечу смотри шепчет он крепко уснули с любовью на устах склонившись высоко подняв над нами серебряный фонарь смотрят они долго и пристально надолго замирают тянет сквозняком пламя свечи клонится лучи лунного света пугливо мечутся по полу и стенам скользят по склонившимся лицам задумчивым лицам которые изучают спящих ищут свою сокрытую радость. «Здесь, здесь, здесь...» Сердце дома бьется гордо. «Столько лет...» — вздыхает он. «И ты снова меня нашел...» «Здесь...» — бормочет она. Во сне, читая в саду, смеясь, перекатывая яблоки по чердаку, «Здесь мы оставили наше сокровище...» Склонились. Свет их фонаря проникает сквозь веки. «Здесь, здесь, здесь...» Пульсация оглушает. Просыпаюсь с криком. «Так это ваше спрятанное сокровище!» Свет в сердце.